Глава 39. Эльви. Ручной терминал снова взвякнул. Давно пора уходить, но она никак не могла себя заставить. У девочки в стеклянной клетке не было стула, поэтому Эльви тоже сидела на полу. Перспектива вставать с больной ногой не внушала энтузиазма. "Значит", сказала она. Сознание не изменилось. Последовал момент жутковатой неподвижности, их обычная сбивающая с толку пауза, а затем Кара покачала головой. Я хочу сказать, трудно быть уверенной, как произошло на самом деле, но я не чувствую никакой разницы. Кроме библиотеки, конечно. Библиотека, Кара и Александр, которого дома звали Аксан, называли информацию, которая появилась у них в головах После воскрешения дронами ремонтниками дети говорили: "Это всё равно как иметь знания без необходимости что-то учить". Часть информации была простой и понятной, вроде данных о местной окружающей среде, а часть загадочной, например, то, что организмам из субстратного слоя сложно преломлять яркий свет. Очень интересный пример, поскольку Кара понимала, что такое субстрат, преломление и природу света. Но эти понятия никак не связывались воедино. Никакого общего контекста с пищей, деревьями, водой, с любыми человеческими знаниями. Всё равно что найти морскую черепаху, прекрасно понимающую теорему Геделя о полноте, но не имеющую понятия, зачем она в её черепашьей реальности, думала Элви. Такого рода когнитивные артефакты во многом стали причиной ума заключения Картосара о том, что Кара и Ксан не те дети, которыми они были до восстановления, а инопланетная технология, использовавшая человеческие тела. Сложный вопрос, который мучил Эльви. Детей безусловно трансформировали. Достаточно того, что они не старели и не развивались, а чернота глаз и серость кожи определяли их прямо в зловещую долину Масахира Мори, как роботов, которые слишком похожи на человека. И одновременно чем-то неуловимо отличаются, от чего в глубине души Эльви до сих пор испытывала отвращение и ужас. Но иногда, когда никто не наблюдал за ними, Ксан клал голову на колени Кары, и сестра ей расчесывала ему волосы. Так делали приматы со времён плейстоцена. Или Кара отвечала на вопрос Эльви шуткой и почти застенчиво улыбалась, когда та смеялась. Мнение Эльви о них постоянно менялось. И нагДЕ она была уверена, что они лишь марионетки какой-то непостижимой инопланетной технологии. Иногда казалось очевидным, что Картасар настаивал, будто они не люди, лишь для того, чтобы десятилетиями держать их в клетке и проводить опыты. Эльви не могла определиться, они ей нравятся или пугают. Проходят ли они тест Тьюринга или это она его заваливает. Однако любопытно, что работа Картасара с Дуарта не привела к тому, что первый консул получил доступ к библиотеке, и странное отключение сознания не сломало Кару Иксана так, как его. В этом скрывался какой-то ключ. У Эльви были данные, нужно только найти подходящую решётку, и они обретут смысл. Она это чувствовала. Терминал снова ожил. Сообщение: Прибыл её транспорт. Она опаздывает на совещание. Пробормотав какое-то ругательство, Эльви стала подниматься. Мне надо идти. Что ж, мы будем здесь, когда вы вернётесь, сказала Кара, и после паузы Ксанза смеялся. Эльви тоже улыбнулась. Глупо было общаться с ними так, будто она должна уйти пораньше с дружеского обеда, но она порой глупа. Анна перелась на трости и прошла сквозь лаборатории на свежий воздух. Регенерация, как бы проста она ни была, шла медленно, не как надо. Кожа на новой ноге Фаизы была чуть бледнее и мягче. Мышцы сводило судорогой от долгой ходьбы, но он уже отрастил кости, сухожилия и нервы, а она до сих пор опирается на трость. Она понимала, что всё дело в стрессе. В её нынешней жизни Фаис выполнял практически декоративную функцию. Он спал, ел в доме правительства, встречался с кем-нибудь в саду, читал книги или смотрел старые развлекательные передачи. Он восстанавливался. А Эльви, если она не изучала состояние Дуарта и не пыталась уберечь Терезу от убийства во имя любознательности, то погружалась в пучину данных картосара. Или просматривала собственные данные Сокола. Она почти не спала, а когда ложилась, то лишь для того, чтобы увидеть, какая разновидность кошмара выпадет ей сегодня. Настанет момент, когда она сломается, когда не сможет ещё раз отмахнуться от навязчивого образа сагалеа без половины головы. Но не сейчас, и потому ей придётся продолжать. Она прекрасно понимала, что работает по протоколу, который Файз называл Если это не происходит прямо сейчас, то и хрен с ним. Хуже того, ей уже почти нравилась эта напряжённость. Никогда в жизни у неё не было такого стресса, разве что давным-давно на Илосе, когда все потихоньку слепли, из земли вылезали ядовитые слизни, оживали инопланетные артефакты, а люди убивали друг друга по политическим мотивам и из личных амбиций. Всё зависело от её таланта и остроты ума. И вот опять Часть её радовалась этому как конфетке. Вероятно, не самая здоровая часть. У ожидавшего водителя оказался зонт, прикрытый её от моросящего дождя. Он ничего не сказал. Добравшись до машины, Элви наклонилась к нему. Сообщите Треху, что я еду. Уже сделано, доктор. Странные люди эти водители, думала Элви. Если бы Кар забирал её и отвозил без участия другого человека, было бы проще. Включение в процесс ещё кого-то, чья работа зависит от её расписания, только его замедляет. Лишний уровень обработки, как та пауза у детей. Может, она с родни заиканию? Нужно об этом почитать. Возможно, найдётся что-то полезное. Дом правительства окутывал туман. Обогреватель в Каре не справлялся с холодом, исходившим от окна. В начале зимы на Лаконии, по крайней мере, в сдержанных местах, Бывало множество прохладных дней и ледяных ночей. Как только зайдёт солнце, туман превратится в ледяную корку. Все местные деревья втянули листья, а привезённые прошли стадию гибели хлоропластов и теперь сбрасывали красные, жёлтые и коричневые останки. Внутри было сухо и тепло. Климат контролировался не хуже, чем на корабле, но свет из окон проникал серый и приглушённый. В воздухе всё ещё пахло дождём. Другой слуга принял у неё куртку и спросил, не желает ли она перекусить или чашку чая. Эльвипа по привычке ответила да. Её внимание было занято прошлым, детьми или инопланетными марионетками в детских телах, и будущим, её анализом последнего случая массовой потери сознания. Для настоящего вопроса не осталось места. В роскошной переговорной стены красного дерева украшал тонкий золотой орнамент. Матовые светильники не оставляли места теней. Треха, Картосар и Ильич уже сидели за малахитовым столом. Треха выглядел так же плохо, как Элви себя чувствовала, а Ильич ещё хуже. Только Картосар хорошо выдерживал стресс. Элвин не сомневалась, это всё потому, что ему безразлично, выживут остальные или погибнут. "Простите за опоздание", сказала она. "Уверена, вы меня поймёте". «Да, мы все сейчас очень заняты», — сказал Треха. То ли тонкий упрек, то ли нет, она не могла понять. «Тем не менее, теперь мы все собрались. И нам нужно сделать заявление о, о последних событиях. Что сказал бы первый консул? Что нам известно? Не желаете начать, полковник Ильич?» Ильич кашлянул. «Кхм-кхм». Но мы снова испытали некое событие, повлиявшее одновременно на всех в системе. И под одновременно я подразумеваю, что это, по всей видимости, было единое нелокальное событие, случившееся повсеместно. У нас есть данные, что то же самое произошло как минимум ещё в двух системах. Картасар поднял руку, как школьник на уроке, и трёха кивнул. А что произошло в пространстве колец? спросил Картасар. «То же, что и в системах?» «Мы не знаем», — ответил Ильич. «В пространстве колец не было ни одного нашего корабля. Есть некие признаки, что корабли там были... М -м, съедены, если можно так выразиться, так же, как Тайфун и Медина. Но у меня нет подтверждения. Событие не кажется связанным с какими-то нашими действиями, однако наш флот в данный момент присутствует всего лишь в 120 системах». Если что-то произошло за пределами он их, мы можем просто не знать. Серьёзно? спросил Треха. Разрушительные последствия потери станции Медина невозможно переоценить, сер. На этом поводке, контролируя это бутылочное горлышко, мы держали всю империю. Без него. Треха сердито откинулся на спинку кресла и жестом предложил высказаться Эльви и Картасару. Картасар не отреагировал. Но Эльви обнаружила, что послушно подалась вперёд, готовясь говорить, будто она что-то задолжала адмиралу. Могу я предложить взглянуть чуть шире? Прошу вас, сказал Треха. Всё это связано с природой сознания. Кажется, для меня такой взгляд слишком широк, майор. Потерпите минутку, ответила Эльви. Если не обращаться за объяснениями к религии, А я не тот человек, который мог бы давать комментарии по такому вопросу, то сознание есть свойство вещества. Это элементарно. Мы состоим из вещества. Мы обладаем знанием. Наши мысли это продукт работы мозга. Кроме того, есть энергетическая составляющая. Мы знаем, что активация нейронов является признаком некоего определённого вида сознательного опыта. Например, если взглянуть на ваш мозг в то время, как вы что-то представляете в своём воображении, Я с достаточной степенью надежности могу предположить, представляете ли вы песню или картинку по тому, какая зона коры мозга активируется, зрительная или слуховая. «Как скажете», — сказал Трехо. «Нет причин полагать, что только мозг может иметь эту комбинацию структуры и энергии. Фактически, имеется достаточно подтверждений тому, что строители врат имели сознательную структуру, нечто схожее с мозгом. Вещественный компонент, который совершенно отличен от нашего. По некоторым данным, мы обнаружили как минимум одну мозгоподобную структуру, алмаз размером с Юпитер. Не понимаю, о чём вы, сказал Треха. Это вроде того, как вместо стальных контейнеров для ядерных реакторов мы используем теперь магнитные ловушки. Магнитные поля выполняют те же функции, что и вещество. Древние цивилизации, похоже, развили своё сознание в форме, которая больше полагается на энергетические поля и, возможно, какие-то структуры из неподдающегося наблюдению вещества. Также существуют некоторые признаки того, что к нашей осознанности имеют отношение квантовые эффекты. Если это верно для нас, то вероятно, верно и для них. В своей диссертации, над которой я работала до прибытия сюда, Я исследовала идею, что наш мозг является чем-то вроде боевой версии сознания. Не слишком сложной, не слишком много технических прибамбасов, но может выдерживать тяжёлые нагрузки и продолжать функционировать. Возможно, у нашего мозга есть эффект механического запуска, чтобы в случае нарушения квантового взаимодействия, лежащего в основе переживания различного опыта, его легче было восстановить. Вам понятно? Не очень, буркнул Треха. одновременно с картосаром, сказавшим: "Конечно", и эти двое переглянулись. Эльвив взбесили оба, но она продолжала. Итак, сценарий, который Джеймс Холден вынес из инопланетной станции в пространстве колец, заключался в систематическом уничтожении сознания древней цивилизации. Её убивали. Пречиствующая цивилизация пыталась избавляться от систем, пробуждала сверхновые, но это не помогло. Наконец они закрыли врата, но это тоже не решило проблему, поскольку нечто их всё равно уничтожило. И тут появились мы. Мы обнаружили, а я непосредственно наблюдала явления, которые мы называем пули шрамы или постоянные нелокальные полевые эффекты. Проще говоря, то, что делают ненавистники Врат, чтобы разрушить сознание на планете или в системе или во всех системах. Я подозреваю, но не могу подтвердить данными. Что наш враг вычислил, как убить все системы разом, активны врата или нет. Я полагаю, что наши полёты сквозь врата чем-то раздражают эти сущности. Может, наносят им какой-то ущерб, и когда масштаб полётов достигает определённого предела, они реагируют. То есть, когда я уничтожил станцию Паллада в Соле, начал трехо. Вы фигурально выражаясь, щёлкнули по носу какое-то таинственное, нефизическое тёмное божество. И оно ожидаемо ответило, «Если вам помог укол пенициллина, то, заболев в следующий раз, вы попробуете его снова. Только оказалось, что наше сознание отличается от сознания строителей врат. Мы не так легко ломаемся и лучше восстанавливаемся. То, что уничтожило их цивилизацию, у нас всего лишь украло пару минут времени». «Какое разочарование для темного божества», — заметил Трехо. «Да, но оно не закончило». особенно не в обиду будет сказано, после того как мы начали кидаться в них бомбами и играть в зуб за зуб. Вспомните, что в этот раз всё было иначе. Свет и формы вместо невероятно обострённой осознанности. Я заметил, сухо сказал Трехо. Я полагаю, что враг, кем бы он ни был, экспериментирует с методами разрушения систем, обладающих сознанием, разрушением мозга. Думаю, Мы для него эквивалент пенициллин-резистентной инфекции. И последнее событие это проба тетрациклина. А триггер, спросил Трехо. Триггер не нужен, если враг перестал быть просто реактивным. Может, мы убедили его принимать нас всерьёз? Трехо слегка съёжился, когда до него дошло значение слов Элви. Это новая информация, спросил Картасар. Мне кажется, всё это уже обсуждалось. В смысле, ничего по-настоящему нового, не так ли? Трахо и Ильич переглянулись. Для меня получить резюме доктора Акоя весьма полезно, сказал Трахо. Поэтому да. Есть ли какой-то прогресс в излечении первого консула? Было бы неплохо исследовать беглеца, ответил Картасар. Полагаю, никаких новостей о нём нет. Трехо с видимым усилием сдержал гнев. Прежде чем мы перейдём к этому, нельзя ли узнать о здоровье первого консула? Он стабилен, ответил Картасар. Весьма стабилен. Замечательно. Да улучшения? Нет. И нет никакой возможности вернуть его, сдавленным голосом спросил Ильич. Эльви больше не позволит Картасару вешать всем лапшу на уши. Либо у него есть план, который он по каким-то причинам придерживает, либо нет. Она подалась вперёд и положила руки на стол, будто открывая карты в покере. "Лично я не вижу никаких реалистичных возможностей вернуть его в прежнее состояние". Трехо кивнул ей и обратился к картосару. "Вы не согласны?" Картосар заёрзал. "В прежнее состояние?" Вероятно, нет, но продвинуть его в новое состояние вполне возможно, даже легко, и более этого необходимо. Трехо устрашающий замер. В дверь тихо постучали и вошёл Слугас с едой для Эльви, о которой она совсем забыла. Когда дверь снова закрылась, Трехо ни шевельнулся. Его взгляд был расфокусирован, кожа побледнела. Эльви не сразу поняла, что это значит. Всё это время Трехо надеялся Он верил, что его лидер вернётся, истинный король восстанет и займёт свой трон. Несмотря на все слова Эльви, адмирал верил, что Картасар, как Мерлин, вернёт его Артура из безумия. И сейчас она наблюдала, как Трехо понимает, что всего лишь позволял кому-то играть с трупом. Эльви ощущал нечто среднее между страхом за него и облегчением, ведь он наконец услышал, что она говорила всё это время. Ладно, сказал Трехо и повторил ещё раз, медленнее. Ладно. Первый консул всё равно должен сделать заявление. Мы что-нибудь напишем. Мы можем сказать, что это были испытания, предложил Ильич. Элитная команда первого консула совершила прорыв. Новое оружие против врага. Или мы можем сказать правду, сказала Эльви. Трехо встал и сцепил руки за спиной. Ярость и иррациональность на его лице отражали горе. Горе сводит людей с ума. Когда он заговорил, в голосе звенел едва сдерживаемый гнев. Не из-за Картасара, из-за неё. Не думаешь, что вы полностью осознаёте всю тяжесть нашего положения, доктор Акойя? Я веду войну на два фронта без каких-либо фронтов. Сейчас не время подрывать уверенность наших солдат или ободрять террористов. Вы только что обрисовали нам войну в космическом масштабе. Я не могу вести войну против вашего тёмного божества, когда партизанские действия ослабляют наши силы. Нам нужно объединиться, человечество, выступить единым фронтом. Мы не можем больше заниматься ерундой, сбивая ретрансляторы друг друга. Так мы все погибнем. Вы слышите, что я говорю? Да, ответила Эльви, удивившись твёрдости в собственном голосе. Треха тоже её уловил. Я слышу, как вы говорите, что не можете с этим справиться. Хотите прекратить войну с подпольем? Легко. Сдайтесь. У вас не смешные шутки, сказал он. Да, когда я не шучу,